Пещеры, конечно, не единственные убежище летучих мышей, хотя такое скопление может быть только в пещерах. Более мелкие колонии обосновываются в покинутых шахтах или заброшенных домах, под куполами мечети и древних гробниц, на чердаках домов и в дуплах деревьев, в общем, всюду, где имеется полумрак, относительная прохлада и где можно спокойно провести светлую часть суток. Однако величина колоний зависит не только от величины убежищ, а от того, сколько зверьков может прокормиться на расстоянии, какое они могут преодолеть за время их умеренного по быстроте и недостаточно продолжительного по выносливости полета, пишет профессор Кузякин. Это существенный фактор, ведь летучие мыши очень прожорливы, Достаточно сказать, что за время охоты, а оно обычно у летучих мышей невелико, в общей сложности примерно полтора часа, редко больше, летучая мышь съедает несколько сотен насекомых. Так, например, было прослежено, что бурая ночница за час совершила около тысячи двухсот бросков, а бурый кожан около тысячи трехсот. Если даже половина бросков была неудачной, насекомым удавалось спастись, хотя это маловероятно, то и тогда за час каждая съедала 600-650 насекомых. В лаборатории рыжая вечерница за полчаса съела 115 мучных червей, а бурая ночница за минуту поймала 20 мух дрозофил. Подсчитано, что лишь один вид летучих мышей в Техасе уничтожает примерно 7 тысяч тонн насекомых в год. Не случайно в этом штате принят закон об охране летучих мышей. Известно, что в некоторых районах, в том числе и в некоторых районах нашей страны, летучие мыши свели до минимума или даже полностью уничтожили малярийных комаров. Количество пищи регулирует количество летучих мышей одного вида в определенной местности. Однако в одном районе, в непосредственной близости, могут находиться колонии разных видов летучих мышей, а то и смешанные колонии. Они не соперники. Каждый вид либо специализируется на определенных насекомых крупные и мелкие, либо ловит их на определенной своей высоте. А некоторые летучие мыши приспособились охотиться даже на земле. Это труднее, зато наземные насекомые обычно крупнее. Как и всякие насекомоядные животные, летучие мыши активны только в теплое время года. В тропиках и в субтропиках у летучих мышей никаких проблем не существует. В странах с умеренным климатом, с наступлением холодов, летучие мыши исчезают. сейчас известно что из сорока видов летучих мышей живущих на территории нашей страны по крайней мере двенадцать совершают перелеты правда у большинства перелеты не такие значительные как у птиц но тысяча тысяча пятьсот километров для некоторых видов не предел Во всяком случае, летучих мышей, помеченных летом в Воронежском заповеднике, зимой находили в Крыму, Болгарии, Турции, а окольцованных в Белоруссии, в Австрии, ГДР, ФРГ, Румынии, Венгрии, Голландии. Чтобы проследить перелеты летучих мышей, люди решили кольцевать этих зверьков. В США начали в 1916 году, в Европе — в 1932 в СССР впервые стали метить летучих мышей в 1937 году. Поначалу метили летучих мышей так же, как и птиц, надевали им на лапку легкое металлическое кольцо. Однако летучие мыши, По каким-то причинам упорно старались избавиться от этого украшения и повреждали зубами кольцо настолько, что на нем невозможно было разобрать надпись и номер. Тогда стали крепить метки на предплечье зверьков. Эта метка не беспокоит летучих мышей. В Чехословакии теперь применяют цветные метки, они облегчают наблюдение. В США в последнее время начали метить рукокрылых компостером, просекая на перепонке крыла маленькие отверстия. Эта операция безболезненна, ранки легко заживают, а на крыле остаются светлые, легко различимые шрамики в виде букв и номера. Несмотря на то, что изучением перелетов летучих мышей сейчас занимаются довольно активно, а о самих перелетах известно уже достаточно давно, об этом писал еще в 1769 году английский ученый Джильберт Уайт, люди все-таки знают их мало. Лучше изучена зимовка летучих мышей, остающихся в наших краях и не улетающих в другие страны. Известно, что часто они остаются в тех же убежищах, в которых проводили летом светлые часы суток, Иногда отыскивают более подходящие для зимы, но тоже холодные, и впадают в зимнюю спячку. Точнее, это не спячка, а анабиоз, состояние, когда организм почти полностью замирает, температура тела зверьков понижается до 2-3 градусов, иногда даже до нуля, они покрываются инием. и кажутся совершенно замерзшими, дыхание их замедляется до пяти-шести раз в минуту, биение сердца до пятнадцати-шестнадцати ударов. Но едва пригреет солнышко, летучие мыши оживают и начинают активную жизнь. Дыхание учащается до девяносто шести раз, а сердце начинает биться со скоростью четыреста двадцать ударов в минуту. Таковы некоторые общие, Наиболее характерные черты летучих мышей. Но ведь у представителей каждого вида есть и свои собственные, типичные лишь для данного вида черты. Они тоже очень интересны. И, конечно, хорошо было бы, чтобы в нашем параде приняли участие все рукокрылые, но это невозможно, их слишком много, поэтому придется ограничиться лишь некоторыми видами. Начнем с крыланов. Самые крупные из всех крылановых. а значит, из всего отряда рукокрылых — колонг. Величиной он с крупную кошку, сантиметров сорок в длину, но когда расправляет крылья, кажется настоящим великаном. Размах его крыльев более полутора метров. Это уже не зверек, а настоящий зверь. И там, где он живет, на Филиппинах, на островах Малайского архипелага, На полуострове Малакка местные жители считают его охотничьей дичью. Мясо колонгов высоко ценится местными жителями. Колонг — самый крупный из крыланов, а карликовый крылан — самый мелкий в подотряде. Длина его 6-7 сантиметров, размах крыльев — менее четверти метра. Живет он в Бирме, Индокитае и на Больших зонских островах. Жить, летать, находить пищу крыланам помогает тонкое обоняние и острое зрение. К звуковой ориентации они не способны. И лишь единственное исключение составляет пещерный крылан, живущий в Индии, Бирме, Непале, Пакистане, на юге и юго-востоке Китая. У него, хотя и весьма примитивный, но эхолокатор все-таки имеется. В темных пещерах. где проводит большую часть времени это животное, зрение плохой помощник. Крыланы, если не считать размеров, в общем-то, все похожи друг на друга, кроме молотоглава. У него две особенности – огромная непропорциональная голова, за что он и получил свое имя, и любовь к пению. Природа снабдила его сложным и довольно развитым голосовым аппаратом, и зверек им часто пользуется. Правда, пение его напоминает хор квакающих лягушек, но молотоглаву, видимо, собственный голос нравится. Поет он часто и охотно. Вообще у каждого вида рукокрылых есть какая-нибудь оригинальная особенность. Например, у футляра хвостах это уже летучие мыши — Длинный хвостик может убираться, втягиваться в особую полость, как в ножны или в футляр. А у зайца губах верхняя губа как бы разрезана или расщеплена, и из этого разреза торчат большие резцы. Зайцы губы — рыбоядные летучие мыши, обнаружив рыбу, стремительно пикируют и хватают добычу лапами, вооруженными длинными цепкими когтями. Такой способ охоты характерен лишь для рыбоядных. Насекомоядные летучие мыши хватают добычу ртом, помогая себе при этом крыльями. Если насекомое ударилось о крыло, зверек молниеносно сгибает это крыло, подвигая добычу как рукой к рту. Некоторые летучие мыши, живущие в Австралии, Южной Азии и Восточной Африке, имеют на мордочках торчащий кверху кожистый остроконечный придаток, за что и прозваны копьеносными. А у других живущих не только в тропиках и субтропиках, но и в Европе, на мордочках кожистая пластинка в форме подковы, поэтому, в отличие от своих копьеносных сородичей, они зовутся подковоносами. Легко догадаться, что зверьки, живущие в Южной и Центральной Америке и прозванные «листоносами», Получили свое имя тоже за какое-нибудь украшение на мордах. Так оно и есть. Кожистый придаток на их мордах отдаленно напоминает по форме лист. Листоносые зверьки растительноядные, питаются плодами, пыльцой и нектаром растений, хотя не брезгуют и насекомыми. Чтобы легче добывать нектар и слизывать пыльцу, они обзавелись длинными языками. У некоторых видов языки длиннее самих их обитателей. А на кончиках языков у этих зверушек специальные щеточки. Такого оригинального приспособления нет, пожалуй, ни у кого. Но если мы будем продолжать разговор об оригинальных приспособлениях летучих мышей, то обязательно должны вспомнить и клейконогих, маленьких, длиной в 3-5 сантиметров, весом в 3-6 граммов, зверушек, имеющих на ногах присоски. Благодаря таким присоскам эти летучие мыши могут приклеиваться к любой гладкой поверхности, например, к листу дерева. Но как неоригинальные, прошедшие, вернее, пролетевшие перед нами летучие мыши, они не занимают центральное место в параде рукокрылых. Это центральная или, по крайней мере, одно из центральных мест в нашем параде, займут представители семейства бульдоговых. Разглядеть этих зверьков вообще очень трудно. Они лучшие летуны среди рукокрылых и проносятся мимо словно молнии. Но на параде мы их попросим не очень торопиться и постараемся разглядеть толстые, сросшиеся посередине и направленные вперед уши. При полете эти уши как ножи рассекают воздух и в то же время в некоторой степени служат рулями высоты. Поднимая ушастую голову, зверек летит вверх, опуская, рулит вниз, снижается. Кроме того, именно эти летучие мыши могут образовывать гигантские колонии. Наконец, среди бульдоговых есть и такие оригинальные существа, как голые бульдоги, обитатели Филиппин и Индонезии. Эти зверьки действительно голые, на их темно-коричневой коже торчат лишь отдельные волоски. Любопытны бульдоги еще и тем, что, отдыхая, они не заворачиваются в крылья, как в плащи, что характерно для многих летучих мышей, а с помощью специальных коготков запихивают крылья в особые кожистые карманы. Короче говоря, если бы мы стали перечислять оригинальные качества рукокрылых, Нам пришлось бы, пожалуй, называть все виды. Каждый чем-то да интересен, чем-то оригинальным может похвастаться. А так как перечислить всех невозможно, отметим лишь еще одну любопытную черту многих рукокрылых, живущих в жарких странах, их яркую окраску. Мы привыкли считать летучих мышей серыми или буровато-коричневыми, скромно окрашенными. А между тем, среди них немало щеголей, одетых в оранжево-красные, красно-бурые, кремовые, белые, полосатые и комбинированные костюмы. Большинство летучих мышей приносят пользу. Но среди них есть такие, которые портят репутацию всему отряду. Это кровососы из семейства... десмодовых. Ничем, кроме крови, эти летучие мыши питаться не могут, так уж устроены. Подобравшись к спящему животному, десмодовые хорошо бегают по земле, они отыскивают наименее защищенный шерстью участок кожи и острыми зубками делают надрез. Затем в ранку впрыскивают слюну, которая обладает двумя свойствами, обезболивает место надреза и не дает вытекающей крови свертываться. Ранки вампиры делают неглубокие, да и крови высасывают немного, несколько граммов им достаточно, чтобы насытиться, но опасность заключается в другом. Во-первых, на одно животное могут напасть в течение ночи несколько вампиров, во-вторых, ранки долго не заживают и часто воспаляются, в-третьих, эти кровососы способны переносить бешенство. Десмодовые немногочисленны, к тому же живут в восточном полушарии, от Мексики до Южной Америки, однако они компрометируют все благородное племя летучих мышей во всем мире. Мало того, люди уничтожают миллионы и миллионы рукокрылых, так как им сопутствует слава кровососов, хотя никакого отношения к кровососам все остальные рукокрылые не имеют. В частности, относится это и к кожанам, самым известным и самым распространенным в Европе рукокрылым. Из двухсот видов кожановых в нашей стране живет 33. Кроме них в СССР встречаются ночницы, вечерницы, длиннокрылы, ушаны, трубконосы. Всего сорок видов. Главное значение летучих мышей, как мы уже говорили, в том, что они активные истребители вредящих насекомых. По мнению некоторых специалистов, здесь они значительно превосходят птиц. Вопрос спорный, но то, что летучие мыши не только уничтожают огромное количество насекомых, но и делают это в то время, когда почти все насекомоядные птицы спят, а многие вредные насекомые бодрствуют, несомненно увеличивает значение рукокрылых. Ученые считают, что в биологическом методе борьбы с насекомыми, вредящими сельскому хозяйству, методе, который со временем возможно почти полностью заменит химический, летучие мыши займут видное место, если, конечно, нам удастся сохранить их в достаточном количестве.